Глава 21 «На следующий день, на рассвете, мы пошли обратно. Необходимо было спешить. Мы находились в пяти днях пути от перекрестка. Я не буду распространяться о трудностях нашего возвращения». Дядюшка выносил все тяготы, внутренне негодуя, как человек, вынужденный покориться необходимости. Ганс относился ко всему с покорностью, свойственной его невозмутимому характеру. Что же касается меня, сознаюсь, я предавался сетованием и отчаянию, теряя бодрость перед лицом такой неудачи. Как уже упомянуто, вода у нас совершенно вышла к исходу первого дня пути. Нам приходилось для утоления жажды довольствоваться можжевеловой водкой, но этот адский напиток обжигал горло, и даже один его вид вызывал во мне отвращение. Воздух казался мне удушливым. Я выбивался из сил. Порой я готов был лишиться чувств. Тогда делали привал. Дядюшка с исландцем старались ободрить меня, но я заметил, что сам дядюшка изнемогал от мучительной жажды и усталости. Наконец, во вторник, 8 июля, ползком, на четвереньках мы добрались, полумертвые, до скрещения двух галерей. Там я замертво свалился на землю. Было десять часов утра. Ганс и дядюшка напрасно пытались заставить меня съесть немного сухарей. С моих распухших губ срывались протяжные стоны. Я впал в глубокое забытие. Через несколько минут дядюшка подошел ко мне и, приподняв меня на руках, прошептал с искренней жалостью в голосе. «Бедный мальчик!» Слова эти тронули меня, ведь суровый профессор не баловал меня нежностями. Я схватил его дрожащие руки. Он не отдернул их и посмотрел на меня. На его глазах были слезы. Затем он взял фляжку, висевшую у него сбоку, и, к моему великому удивлению, поднес ее к моим губам. «Пей», — сказал он. «Не ослышался ли я? Не сошел ли дядюшка с ума?» Я посмотрел на него пристально. «Я ничего не понимал». «Пей», — повторил он и, взяв фляжку, он вылил мне в рот всю воду, какая оставалась в ней. «Какое наслаждение!» Глоток воды освежил мой воспаленный рот. Всего один глоток, но его было достаточно, чтобы оживить меня. Я горячо поблагодарил дядюшку. «Да», — сказал он, — «последняя капля воды. Понимаешь ли ты, последняя, я бережно хранил ее в моей фляжке. 20 раз...» «Сто раз боролся я со страстным желанием выпить остаток воды, но, мой Аксель, я хранил эту воду для тебя». «Милый дядя», — лепетал я, и слезы текли из моих глаз. «Да, бедняжка, я знал, что, добравшись до этого перекрестка, ты упадешь полумертвой и сохранил последние капли воды, чтобы оживить тебя». «Благодарю, благодарю», — восклицал я. Как скупо была утоленная мною жажда, я все же чувствовал некоторый подъем сил. Мышцы моей гортани, судорожно сведенные, разошлись, сухость губ уменьшилась. Я мог говорить. — Видите, — сказал я, — у нас нет теперь иного выбора. Вода кончилась. Надо вернуться на землю. Пока я говорил, дядюшка избегал моего взгляда. Он опустил голову, отводил глаза в сторону. «Надо вернуться!» — воскликнул я. «Надо идти обратно к Снайфельдс, если только Господь Бог даст нам сил добраться до вершины кратера». «Вернуться!» — воскликнул дядюшка, скорее отвечая самому себе. «Да, вернуться, и не теряя ни минуты!» Последовало довольно долгое молчание. «Итак, Аксель!» — продолжал профессор странным голосом. «Несколько капель воды не вернули тебе мужества и энергии?» «Мужество!» «Я вижу, что ты столь же малодушен, как и прежде, и слышу от тебя все те же слова отчаяния». «С каким же человеком я имел дело, и какие планы все еще лелеял его дерзкий ум?» «Как вы хотите...» «Отказаться от предприятия в тот момент, когда все указывает на то, что оно может удастся? Никогда!» «Так значит, нам надо идти на верную гибель?» «Нет, Аксель, нет». Возвращайся на землю. Я не хочу твоей смерти. Пусть Ганс проводит тебя. Оставьте меня одного. Покинуть вас? Оставь меня, говорю я тебе. Я предпринял это путешествие. Я доведу его до конца или не вернусь вовсе. Ступай, Аксель, ступай!» Дядюшка говорил с величайшим раздражением. Его голос на минуту усмягчившийся снова сделался резким и угрожающим. Он с мрачной энергией хотел одолеть неодолимое. Я не мог покинуть его в глубине этой бездны. А с другой стороны, чувство самосохранения побуждало меня бежать от него. Проводник понимал, что происходило между нами. Наша жестикуляция указывала достаточно ясно, что спор шел о выборе дороги, и каждый настаивал на своем. Но Ганс, казалось, выказывал мало интереса к вопросу, от которого зависела его собственная жизнь. Он был готов по знаку своего господина идти вперед или же оставаться на месте. Как же мне заставить его понять меня? Мои слова, мои стенания самые интонации моего голоса не оказывали влияния на эту холодную натуру. Я хотел внушить нашему проводнику, показать ему со всей ясностью, какая опасность нам грозит. Вдвоем мы, пожалуй, могли бы образумить упрямого профессора и предупредить его вернуться. В случае надобности мы снова взберемся на вершину Снайфельдс, Я подошел к Гансу и коснулся его руки. Он был недвижим. Я указал ему на жерло кратера. Он пальцем не пошевелил. На моем лице можно было прочитать все мои страдания. Исландец покачал головой и спокойно указал на дядюшку. — маста сказал он. «Господин — Господин! — вскричал я. — Он безумец! Нет, он не господин твоей жизни! Надо бежать! Надо насильно увести его, слышишь? «Понимаешь ли ты меня?» Я схватил Ганса за руку. Я пытался его поднять. Я боролся с ним. Тут вмешался дядюшка. «Успокойся, Аксель», — сказал он. «Ты ничего не добьешься от этого непоколебимого человека. Выслушай, что я хочу тебе предложить». Я скрестил руки в упор, глядя на дядюшку. «Отсутствие воды», — сказал он, «вот единственное препятствие для выполнения моих планов. В Восточной галереи Среди наполставаний лавы, сланца и угля нам не встретилось ни единой капли воды. Но возможно, что нам больше посчастливится в западном тоннеле. Я недоверчиво покачал головой. «Выслушай меня до конца», — продолжал профессор, возвышая голос. «Пока ты лежал без движения, я исследовал расположение галереи. Она углубляется внутрь земного шара и в несколько часов доведет нас до гранитной зоны». Там должны быть в изобилии источники воды. Так подсказывает сама природа скалы. А инстинкт в согласии с логикой подтверждает мои наблюдения. Поэтому вот что я предлагаю тебе. Колумб просил у своего экипажа дать ему три дня для открытия нового света. Я прошу у тебя еще только один день. Если в течение этого времени мы не встретим необходимой нам воды, то я клянусь тебе, что мы вернемся на поверхность Земли». Несмотря на свое отчаяние, я был тронут этими словами и тем, что дядюшка, держа такие речи, совершал насилие над собой. «Хорошо», — воскликнул я, — «и да вознаградит нас Господь за вашу сверхчеловеческую энергию. Дело в нескольких часах. Итак, вперед!»